Влек и меня ученых-орел. Я с молоду их слушал, споры вёл, сидел у них. Но той же самой дверью я выходил, который и вошёл.